Если бы еще и нагайцы помогли, то русские были бы не страшны. Многочисленные нагайские орды могли бы выставить до сотни тысяч раций, да и больше. В Казани было известно, что султан впервые за всю историю засылал уже своих послов и к нагайцам с требованием помочь казанцам, но они молчали. Князю Чепкуну не нравился новый хан. Не было в нем хватки. Умный человек, известный своей смелостью в боях, в делах управления он казался мягким и нерешительным, на взгляд князя. В нем не было властности, суровости, необходимых любому правителю, а в такое время в особенности. Идагир почти не принимал никаких решений самостоятельно. На постоянных совещаниях больше слушал что советуют сановники, чем высказывался сам, и, как правило, присоединялся к одному из выдвинутых предложений, а не диктовал чего-то своего. «О, слаб!» — думал про него Чепкун, и тут же с затаенной радостью прибавлял «такого и заменить можно, если выдастся случай». Князь имел большое влияние на хана и состязался в этом только с сыном Сида, человеком кипучей энергии и большого ума. Впрочем, между ними не было противопоречий, они думали и действовали в одно, и поэтому не враждовали между собой, а скорее дополняли один другого. На муле лежали заботы по подготовке людских душ к предстоящей войне, а князь занимался военными и хозяйственными делами. Запасти огневого оружия сколько нужно бы нельзя, пороха было недостаточно. Пришлось нажать на заготовку холодного оружия, и прежде всего луков и стрел, как самых необходимых при ведении оборонительных боев, когда требовалось поражать врага главным образом на расстоянии. К приготовлению стрел привлекли всех, кто умел держать в руках инструмент и выстрагивать древки, так что кузнецы не успевали делать наконечники, хотя все кузнецы работали с утра до ночи. За зиму было изготовлено такое количество стрел, что лучники могли без всякой экономии расходовать этот простой, но смертоносный вид оружия, если бы осада города была и долгой. Запасами питания дело шло успешнее. Правда, казанцы не могли заготовлять продукты путем покупки их у населения, как это делали русские. Они по большей части забирали все насильственно, но, как бы то ни было, обрали, и запасы пищи накапливались в городе быстро. В середине лета Чепкун приказал уточнить и почитать, сколько каких продуктов на городских складах, а потом с радостью доложил хану, ежели бы у русы простояли под нашими стенами целый год, то и тогда ни один казанец не был бы голодным. И он преувеличил немного. Пищевые запасы были действительно велики. Хуже было с войском. Измученный народ недоверчиво относился к проповедям духовенства, обещавшего всякие ужасы, если русские овладеют казанским ханством. «Не глядите, — говорили мулы, — что на горной стороне у урусы еще щадят правоверных и не ругаются над нашей верой. Это не только пока. А ежели доведется им одолеть нас и взять силу над нашим царством, они сразу повернут по-другому. Не верьте урусам, они хитры и лукавы». Но кое-кто из татар все-таки верил, в народе шло брожение — Люди метались душою и не знали, чьей победы желать более своего ли воинства или пришельцев из Московии, которых так уверенно ожидали властители.